Насекомо ядные. В этот отряд, состоящий, по мнению одних ученых, из семи семейств и трех подсемейств, а по мнению других из десяти семейств, входят такие разные животные, что даже трудно вообразить их родственниками. Но действительно, что общего между колючим ежом и подземным жителем кротом? Тем не менее, они родственники. У них были общие предки, жившие еще 135 миллионов лет назад, когда по нашей планете бродили динозавры. От этих предков у современных насекомоядных сохранились некоторые признаки. Один из них, наиболее важный для зоологов-систематиков, это особый узор на коренных зубах. Не будем вдаваться в подробности, почему именно этот признак так важен, а обратимся к одному из наиболее типичных и наиболее распространенных представителей отряда, объединенных в семейство Ежовых.